понятин ход его мысли. Очевидно, он, как и я, стремился быть кавалером. А если вы хотите быть истинным рыцарем или кем-то в этом роде, вы не можете, покрасовавшись некоторое время в роли жениха, объявить в второй стране разрыве помолвки. Мне казалось, что помеха, поднявшая свою безобразную голову, имеет внушительные Можно сказать, исполинские размеры и что она заставит любое начинание медика сворачивая в бок потерять ими действия. Но когда я сказал ему об этом с сочувственными нотками в голосе и кажется даже пожал ему руку, он к моему удивлению ответил мне смехом, похожим на бульканье подтекающего радиатора. Ничего страшного, сказал он. Это действительно была бы запутанная ситуация, но я знаю выход из нее. Я заставлю Флоренс разорвать помолку. Он говорил таким беззаботным, уверенным тоном, каким старая прародительница предсказывала, что сыграет на эльпаранкли, как на мандолине. Поэтому я не имел никаких, если так можно выразиться, поползновений, сообщать ему что-то огорчительное и только задал один необходимый вопрос. Как, поинтересовался я, очень просто. Мы с тобой оба знаем, что она не прощает поражений. Я намерен проиграть выборы. Мысль, конечно, была неплохая. Я полностью разделял его мнение, что если Мак наберет больше, чем он число голосов, Флоренс наверняка даст ему отставку. Но мне казалось, что его начинание сворачивает в бок, потому что он не мог наперед знать, что проиграет выборы. Разумеется, избиратели непредсказуемы, как тетушки, и всегда могут преподнести сюрприз, но нельзя на это рассчитывать. Что я ему и сказал. И он опять изобразил булькание неподтекающего радиатора: "Не беспокойся, Берти. Я контролирую ситуацию". То, что произошло в кулуарах ратуши после званого обеда, оправдывает мою уверенность. А что же произошло в кулуарах ратуши после званого обеда? Во-первых, после званого обеда произошел разговор с Флоренс Во время которого она не стесняясь в выражениях пришла на личности. вот тогда-то я осознал, что был большой глупостью жениться на ней. Я кивнул в знак солидарности. Когда она разорвала помолвку со мной, я почувствовал себя на седьмом небе и ходил всюду, распевая, как беспечный соловей. Однако одно обстоятельство озадачило меня и казалось, требовало разъяснений. А почему Флоренс потащила тебя в кулуары, намереваясь перейти на личности, спросил я? Проявить столько такта и уважения на нее не похоже. Обычно, когда она говорит, челку все, что о нем думает, присутствие публики только подхлестывает ее. Помню, как че хвостила на меня в присутствии семнадцати девочек скаутов. Девочки слушали развесь и фуши, а она высказывалась свободничим когда-либо. Он разрешил мои недоумения по данному вопросу. Он сказал, что ввел меня в заблуждение. В кулуары меня потащила не Флоренс, а Бингли. Как Бингли. Он когда-то служил у меня. У меня он тоже когда-то служил. Серьезно? Как тесен мир. Да уж. Ты знаешь, что он получил богатое наследство? Скоро он еще больше разбогатеет. Но ты говорил, что он потащил тебя в кулуары, зачем? Потому что он хотел сделать мне одно конфиденциальное предложение. Он, но сначала надо кое-что разъяснить, чтобы дать должное обоснование. Помнишь, как в книжках про Перри Мейсона? Когда Тэрри допрашивает свидетеля, окружной прокурор вскакивает и кричит: "Протестую, Ваша честь! Этот сукин сын, не дал должного обоснования". "Но ну, так вот, ты должен знать, что этот Бингли состоит в лондонском клубе Дворецких и окамердинеров подручной Ганимеда, а каждый член этого клуба, согласно уставу, обязан заносить в клубную книгу отчеты о поведении своего хозяина".